Глава 10 Илмар Орбас, нет, определенно, сегодня не мой день, и даже не ночь. Я, конечно, понимал, что не стоит ждать большого подарка судьбы в морге, но все же обнаружить, что тело украли это уже как-то переходит все границы. Почему украли? Потому что само оно никуда не могло уйти. Глядя на мрачные рожи Кристопа и Айвреса, Я понимал, что оба разделяют мои чувства. Оба не в восторге. Такого еще не было, мрачно произнес брат Едвиге. Все бывает в первый раз, философски отметил Кристоп. Как ни странно, никто из них не пытался подколоть другого, или поморщиться, выражая недовольство человеком, находящимся рядом. Кажется, пропажа трупа объединяет. Тьфу, о чем я вообще думаю? Небо затянуло тучами, но лунные лучи все равно пробиваются и освещают здание Королевского морга. Там, конечно, сейчас все на ушах, но мы решили убраться подальше. Все равно находиться там не совсем законно. «Предлагаю пройтись и обсудить», — произнес Айворос. Возражений не последовало. Мы прекрасно понимали, что, скорее всего, ни к чему не придем. Всё же время позднее за день устали, голова уже не соображает. «Произошедшее выбило все опоры у нас из-под ног. Теперь надо дождаться, когда о случившемся прознают наши из управления. Но это время». «У короля всегда есть дела, в которые не посвящают остальных», — сказал Эйворос. «Он шел слева от меня, задумчиво глядя на дорогу и сложив руки за спиной». «Конечно, есть», — кивнул Кристоп. «Иначе короли с Вилкс никогда бы не проявились». «Вряд ли он захочет делиться подробностями этого дела». «Ощущение, что спешно заметают следы», — заметил я. «При этом неясно, впутаны ли монаршья семья, или же тут кто-то другой ловко действует». «А значит, надо работать старательнее», — произнёс айварос «Согласен». Я хотел продолжить, но в это время прозвучал испуганный женский крик. Мы переглянулись и кинулись в сторону, откуда он донесся. Стоило только свернуть за угол дома, как нашему взору открылась картина. Рожеволосую девушку прижал к стене высокий мужчина. Жертва стонала и билась, однако не могла вырваться. Я подскочил первым и рубанул ребром ладони по его шее. Кристоп сбил с ног, Айворос выхватил полубессознательную девушку. На ее белой блузке олела кровь. Громила попытался врезать мне, но только завыл, когда встретился с отпором. Через несколько минут нам удалось его свалить. «Шевельнёшься, отправишься к духам предков». — хрипло произнес Айворос, и его глаза сверкнули мертвенной зеленью. На Громилу это произвело впечатление. Все же тумаки — это дело повседневное, но вот оказаться во власти некроманта уже как-то не слишком приятно. Кристоп связал руки преступника артефактом подчинения, хозяйственный, а потом отправил сигнальные листики патрулю города и лекарям. Девушке явно нужна была помощь. Громила только мрачно зыркал на нас, но ничего не говорил. Все вопросы игнорировал, играя в Железного Человека. «Ну-ну, давай, голубчик, посмотрим, как крыльями захлопаешь, когда окажешься в допросной. Там раскалываются быстро». Ждать пришлось недолго. Преступника быстро погрузили патрульное в свою машину на кристаллах. Пока лекари забирали девушку, я заметил, как на камнях блеснул металл. Наклонившись, подхватил длинный нож. Покрутил его в руках, обнаружил на рукояти штамп в виде ели. Кристоп подошел ко мне и глянул через плечо, потом присвистнул. «Неплохой улов. Это мы чисто случайно ухватили одного из лесных ножей?» «Да», — мрачно ответил я. «И чем скорее его можно будет допросить, тем лучше». айварос ничего не сказал, однако по лицу было видно, что он того же мнения. К тому же на месте ничего не удалось узнать. Я очень надеялся, что хотя бы здесь будет какой-то ключ к разгадке происходящего. С одной стороны, это может быть полной глупостью, а с другой — рыжеволосые девушки. ли как раз из них. Связь может быть очень неожиданной. Однако поучаствовать в допросе не получилось. Увидев нас, пан Сиксна, которого вызвали среди ночи, нетерпящим возражений тоном отправил всех домой. «Спать!» — сказал он а потом повернулся к Айвросу. «Пан Каус, очень благодарен за содействие. Я обязательно доложу вашему руководству». Кажется, Айврос был не в восторге, однако только молча склонил голову. «Ну да, у некромантов там своя иерархия, и, скорее всего, там тоже заинтересуются, чего это он бродил ночью». «Дивное дело. Сделали работу, но в итоге испытываем определенную неловкость». Элмар! «Пожалуйста, не отвергай сон как состояние», — донесся смешок Сиксне. «Данные будут переданы, мы продолжим работу. Ну а я не готов отвечать за то, что мои сотрудники падают в обморок или засыпают, где стояли». Что ж, в его словах была логика. Кристоп не мог не согласиться, да и я тоже. Так что мы с неохотой покинули управление. Хотелось еще всего и много, но я прекрасно понимал, что поспать просто необходимо. Поэтому, отодвинув все, на потом, едва оказавшись дома, просто рухнул на постель и в тот же момент отключился. Снилась какая-то совершеннейшая чушь. Дзидра, которая выходила замуж, а едвига подавала им кольца. А вместо служителя храма Златовласа брак заключал главарь лесных ножей. Еще и улыбился так, что хотелось двинуться размаху. С трудом разлепив глаза, я посмотрел в окно. Рассвет только занимался. Небо окрасилось золотистым и нежно-розовым цветом. «После такого чего только не приснится», — мрачно изрек я. «Может быть, стоит кота завести? Хоть кто-то дома будет ждать. Правда, надо учитывать, что эту скотину придется кормить и прятать от него тапки. Но зато хоть какое-то общение. Не зря же наши предки старались не жить в доме без кота. Если уж совсем не получалось, то делали флюгеры в виде кошачьей фигурки». Я сел на постели и провел ладонями по лицу. «Уловка руки, о чем я думаю? Следующей мыслью уже будет про птицы гнездо? А ведь ты не против его свить», — вдруг ехидно заявил внутренний голос. «Но для этого нужно туда завлечь одну очаровательную канарейку». «Действительно не против», — произнес я одними губами. «Только вот сначала надо достать эту канарейку на волю». Решив, что больше не стоит тратить время, я встал и быстро привел себя в порядок. Холодная вода в миг взбодрила. Нет. Мир я не стал любить больше, но во всяком случае понял, что нужно делать первым делом. С утра было прохладно, но я слишком быстро шел, чтобы на это обращать внимание. Меня ждали результаты допроса вчерашнего преступника. О, у панна Латы уже открыто окошко и чувствуется с ног сшибательный аромат кофе. Он спаситель всех, кто рано идет на работу. Я перешел дорогу, чтобы взять чашечку крепкого, черного и тареса. Удивительный напиток. Просыпаешься мгновенно, даже если и не спал. Именно в этот момент едва не столкнулся лбом с кем-то, но, подняв взгляд, только усмехнулся. «Пан Мирдзе, вам не говорили, что нужно смотреть, куда идете. «Знаешь, куда я тебе сейчас пошлю!» — проворчал он, явно пребывая в состоянии значительно худшем, чем моё. «Боюсь, боюсь», — произнес я, но милостиво отдал свою чашку кофе, согласившись подождать еще одну. «Ты лучший напарник, Орбас. Ты знаешь это?» Пробормотал он, блаженно втягивая аромат. «Знаю», — чашечка обожгла пальцы. «Готов». «Готов», — сказал Кристоп и тут же добавил. «Слушай, а ведь мы как-то упустили, что надо было попросить некроманта призвать дух Дзидры». «Хорошая идея» но на тот момент такая отдельная мысль не пришла поэтому мы быстро выпиваем кофе и идем в управление там кристоп посылает листья к Айворусу, а я невольно замечаю что после происшествия в королевском морге они как то перестали смотреть друг на друга как два приготовившихся к драке кота к чему бы это пана сиксну приходится подождать у меня не получается сосредоточиться на артефакте выходит жутко кривым контакт не идет кристоп поступил немного мудрее просто стоит и смотрит в окно видимо хочет разглядеть там окно в светлое будущее мне кажется что проходит целая вечность прежде чем раздается стук в дверь я вскочил во мгновение ока даже кристоп не успел ничего сделать каково же было мое удивление когда я увидел пана аделя он вошел к нам тихо прикрыл дверь перед этим проверив чтобы в коридоре никого не было после чего сделал знак подойти. «Знаю, знаю, вы оба очень хотите знать, что там со вчерашним делом, поэтому сообщу немного раньше, чем освободиться Сиксна». Мы навострили уши, тут же встали возле алхимика. «Смотрите, ребята, что тут происходит», — начал он. «Пойманный вами человек зовется Гринюс. В прошлом кузнец, но два года назад пропал из Ридзини. Как оказалось, по собственной воле присоединился к банде лесных ножей. Я сложил руки на груди. Все верно. Нож на это и указал». На допросе отвечал на часть вопросов. Но стоило попытаться узнать, где банда, главарь и так далее. Молчание. Поначалу решили, что это упрямство. Однако мне в лабораторию передали образцы крови с его одежды. «Это же была кровь девушки», — напряженно спросил Кристоп. «Да», — кивнула Адель. «Точнее, в основном ее. Но, видимо, ей удалось его как следует расцарапать, потому что кровь Гринюса тоже обнаружилась. И вот интересно. Мы затаили дыхание, понимая, что просто Адель бы не пришел. «Мы с Оливерсом несколько раз все проверили», — сказал он и поправил очки. Гринюс находился под сильным действием зелья, уничтожающего способность самостоятельно принимать решения. Некоторое время мы молчали, обдумывая услышанное. «То есть», — медленно произнес я, — «вы хотите сказать, его специально опоили, чтобы контролировать и внушать приказы?» Адель кивнул. «Именно. Кто-то управляет Гринюсом. Потому что он так и не смог ответить, зачем было пытаться убить девушку, с которой он никогда не был знаком». Я нахмурился. Кристоп молчал. «Это было что-то новенькое». В голову не приходило никакой дельной мысли, кроме той, что главарь банды превратил ее членов в своих безотказных слуг. «Вот скотина!» — все же выдохнул Кристоп. «Согласен, так и есть», — сказала Адель. «И теперь большой вопрос, что будет дальше?» «Что вы имеете в виду?» — нахмурился я. Он снова глянул на дверь, словно оттуда мог кто-то выйти, и, понизив голос, произнес. Принц Интерс пропал сегодня ночью. Едвига Торба Голова раскалывалась невероятно. Я понимала, что происходит что-то очень странное и, пожалуй, страшное, потому что некоторое время просто не соображала, где нахожусь. Только знала, дворец остался далеко-далеко. Как поняла, шестое чувство — С трудом открыв глаза, тут же зажмурила их, потому что поток света едва не ослепил. С губ сорвался стон, когда попыталась перевернуться. Едвига, вы как?» — раздался обеспокоенный голос принца. Я едва не подпрыгнула. «О, златовласая! Я тут же с ним?» В следующую секунду я быстро приняла сидячее положение, сдерживая подкатившую к горлу дурноту. Перед глазами плясала... Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, прежде всё вернулось в относительно нормальное состояние. «Вроде жива», — ответила я. «Но это не точно». Смешок принца показался одобрительным. Через несколько секунд я смогла нормально осмотреться. Ничего похожего на камеру темницы. Уже неплохо. Гостиная. В углу тихо потрескивал камин. Никакого магического освещения, только масса расставленных везде свечей. Хороший вопрос. Что меня тогда сразу ослепило? Или это, скорее всего, эффект такого перехода? Кто-то просто использовал портал, чтобы нас затянуть сюда. Все в золотисто-красных цветах, темно-коричневая мебель, шкафы и столы явно сделаны хорошими мастерами, потому что рассматривать можно часами. Я, оказывается, до этого лежала на диване, а Интерс сидел в кресле. Судя по лицу принца, он тоже не знал, где мы оказались. «Ядвига, вы точно Зельевар?» «А вы точно принц?» Не выдержала я. Он хмыкнул. «Язык мой, враг мой, так нельзя. Все же особо королевской крови потом может припомнить недостаточно уважительное обращение. Но почему-то у меня сейчас не получалось вести себя прилично и воспитанно. К тому же он пытался зацепить мою профессиональную честь. Тут я точно никому этого не спущу». «Вы не можете предположить, где мы находимся?» — осторожно уточнила я. «За спрос не бьют, но хотелось бы определенности. Интерс мрачно посмотрел на меня, потом покачал головой. «Во дворце такого нет. Нас кто-то переместил сюда. При этом я бы мог заподозрить, что у вас сообщник, но не чувствую энергетических связей. Значит, кто-то работал иначе. И вообще...» Ощущение, что фокус для перемещения сосредоточен был именно на мне. «Ну, спасибо», — проворчала я. «Если бы у меня был сообщник, я бы не сидела в камере, ожидая, пока кто-то откроет дверь». «Кстати, как вы из нее выбрались?» «Ну, вот и пришло время». «Молодец, Едвига! Чего тебе стоило помалкивать и кивать?» «Говорят, мужчины это любят». «А теперь сама же себя усадила в лужу. Можно аплодировать». Я закашлялась, но Интерс так и не отвел взгляд, ожидая ответа. «Ладно, не смотрите на меня так. Сообщник, точнее, тот, кто мне помог выбраться, действительно был. Он назвался драс, это невидимка. Или же мне не показался?» Принц сложил руки на груди и нахмурился. «После возвращения у меня будет очень много работы», произнес он через некоторое время ибо что-то не вижу дальше собственного носа». «Вот как. Значит, он не в курсе». После этого Интерс встал и подошел к одному из шкафов. Я тоже поднялась, убедилась, что спокойно могу идти, и приблизилась к нему. Взгляд принца был направлен на потемневшие от времени корешки книг, на которых было что-то написано витиеватым золотым шрифтом. «Сколько бы я ни пыталась прочесть, не удалось разобрать ни буквы». «Что это за язык?» — нахмурилась я. «Если память меня не подводит, то это пролатрийский, тот самый, из которого вышли современные наречия Янтарного Союза. Но с ним работают только ученые и историки, потому что в наше время отпала вся необходимость». Конструкции фразы и предложения значительно упростились. «Я замерла не в силах поверить в услышанное. Да, это правда. Я о подобном слышала». Раньше магии было намного больше, поэтому ее извлекали прямо из воздуха, полусловами, полузаклинаниями. Сейчас мы все утратили это умение, поэтому и ушла потребность общаться как раньше. Есть маги, конечно, и очень сильные, но, увы, не в таком количестве, как в былые годы. Я невольно вспомнила Линаса. Интересно, где он сейчас? Проснувшийся дар... Да еще в таком возрасте без внимания точно не оставят. К тому же ему надо обязательно научиться им управлять, иначе можно натворить беды». Принц Интерс протянул руку и хотел было коснуться книги, но почему-то остановился. «Может, не стоит здесь ничего трогать?» — осторожно спросила я. «Кто знает, нет ли заколдованных вещей?» «Да», — согласился он, отпуская руку. «Хотя в одном вы правы». В чем? Заколдованные вещи тут действительно есть. Я подозрительно глянула на него. Какие? Принц молча указал на двери. Выйти невозможно. Я шумно выдохнула. Нет, только этого не хватало. Подскочила и ухватилась за ручку. Дернула на себя, однако ничего не получилось. Еще и еще. Мертво. То есть глухо. То есть никак. Интерс молча наблюдал за моими потугами, сложив руки на груди. Едвига, скажите, пожалуйста, зачем мне вам врать?» «В жизни всякое бывает», — пропыхтела я. «Дзидри Межгинес тоже не было необходимости. А видите, что вышло?» «Кошмар. Дважды за сутки стать пленницей. Это уже перебор». «Пока вы были без сознания, я все проверил», — мрачно сообщил Интерс. «И пока что порадовать...» «Ничем не могу». «А...» — начала было я, но тут откуда-то раздался пробивающий до костей смех. Я вцепилась в руку Интерса и сделала шаг назад. Как ни странно, он не попытался отодвинуть простолюдинку и стал так, чтобы мы оба оказались скрыты шкафом. Потом раздались аплодисменты. «Браво, браво! Прекрасно! Вы меня впечатлили! Ваше высочество, принц Интерс!» Всегда знал, что вы благородны. Панна торба вы, как всегда, энергичны и деятельны. Замечательно». Я помнилась и отпустила руку принца, но в то же время осторожно глянула через его плечо. В противоположном углу помещения находился человек. Выше меня на голову, широк в плечах, в странной одежде. «Нет, Едвига, это не одежда», — тут же шепнул внутренний голос. «Ну же». Я присмотрелась и поняла, что ошиблась. Просто полумрак не дал нормально рассмотреть. Свечи хоть и дают свет, но не настолько хорошие, чтобы разглядеть черный металл доспехов. Ох, еле слышно выдохнула я. Интер сбросил на меня быстрый взгляд, но ни единой эмоции не отразилось на его лице. Человек шагнул к нам. Его лицо было скрыто металлической маской, тоже чернее сажа. Шёл он уверенно даже с грацией, Тяжелые доспехи не приносили никакого неудобства. «Кто вы?» — спросил принц Интерс. «А вы человек дела. Приятно видеть, что готовы действовать. Все бы такими были в вашей семье», — заметил человек. «И чего хотите?» — подала я голос. «Вы все узнаете», — ответил он. Почему-то показалось, что под маской улыбка. Холодная такая, как прорубь, когда Март уже по календарю пришел но снег таять не собирается. «Присаживайтесь!» Мы переглянулись. Ничего не оставалось, как сделать, как он сказал. Пробираясь к креслу, я украдкой рассматривала хозяина нашего... Хм, положения. Доспехи. Кто-то решил нас впечатлить? Что-то прямо в голову ничего не приходит. А там замаскироваться, чтобы не узнали? Слишком уж круто. Искосо рассматривая его, я вдруг осознала, что металл выглядит странно. Нет ни скрежета, ни грохота, ни даже намека на трение пластины о пластинам. Ощущение, что доспехи являются частью его самого. Но такого ведь не может быть. В этот момент носок моей туфельки врезался во что-то твердое, и, не удержавшись, я вскрикнула и рухнула прямо в объятия принца. «Прошу прощения». Пробормотала я, чувствуя, что щеки начинают полыхать румянцем. Он хотел что-то сказать, но снова раздался смех и отбил все желание разговаривать. Я мышкой нырнула в кресло, постаравшись сделаться как можно незаметнее. «Кто бы мог подумать, что у меня будет такая приятная компания?» произнес человек в доспехах. «Кто вы?» — повторил принц Интерс. Он держался замечательно, но в то же время я прекрасно понимала, что ситуация его напрягает не меньше, чем меня. «Ох, прошу прощения, что не представился», — ответил человек в доспехах. «Называйте меня пан Мелнс». «Мелнс? Мне что-то это ни о чем не говорит. Была надежда, что появится хоть какое-то маленькое прояснение ситуации, но нет». И. Пан Мелнс? «Не переживайте, я все расскажу», — сообщил тот таким тоном, словно одновременно успокаивал и в то же время давал понять, что мы не сбежим. «Видите ли, когда-то я был очень знаменит, богаче короля. Да-да, не смотрите на меня, так, ваше высочество, был. А сейчас мой замок пришел в упадок. Даже слуг нет, поэтому пришлось встречать вас вот так». Но ничего, скоро я верну себе былую славу и заберу свое праву Янтарные глаза принца прищурились. «Кто вы на самом деле, Мэлс? Кому из нас у вас счет?» «Счет к вам», — с готовностью ответил тот. «А я? Можно ли отпустить меня? Уж мои предки точно богатством не могли похвалиться. А так можно выбраться и сообщить в управление». «Нет, Едвига», — вдруг прогремел голос Мэлса. Я вздрогнула. «Что нет?» — спросила я. «Я же молчала». «У вас все на лице написано», — хмыкнул он. «Поэтому пусть это было бы и интересно, но нет. Видите ли, у меня на вас совсем другие планы». «Какие?» — сглотнула я. «После того, как я займу трон, мне нужен будет наследник», — бесхитростно ответил он. Вы станете его матерью. Я знаю, что вы здоровы, вполне одарены. Ну и это деревенская смекалка. Обучать ребенка будут те, кому положено, однако прежде всего это здоровье. Ибо видите, во что выродилась нынешняя династия. Я потеряла дар речи. Принц Интерс тоже. Только я пыталась решить, послать ли нашего гостеприимного хозяина за деревенскую смекалку Или же намекнуть, что никому не собираюсь рожать ребенка таким образом. Принц же в свою очередь не мог ничего сказать, ибо... Тоже не знал, послать подальше за оскорбление, или же любезно сообщить, что трон никто не отдаст. Да, хрипло выдохнул он, но тут же загрохотало. Комната вздрогнула, и я невольно ухватилась за подлокотники кресла. Монс резко встал и подошел к стене. Покину вас. «Дела!» И прошел прямо через нее. Мне даже пришлось потереть глаза. Нет, не показалось. Какой кошмар. Где мы вообще? Что это было? Мрачно поинтересовался принц Интерс. Он уже стоял возле стены и касался ее ладонями. Судя по всему, ничего обнаружить не получалось. «Не знаю. Ощущение, что мы попали в лапы к сумасшедшему магу» произнес он. «Да уж», — выдохнула я, — «здоровым явно не назвать. Могу показаться невежественной, но что-то я не помню по истории, чтобы у королевской династии были прямые конкуренты на престол». Интерс замер, потом усмехнулся и покачал головой. «Много кто хочет власти, но далеко не все способны ее взять в свои руки и использовать так, как будет полезно для государства и народа. С одной стороны, красивые слова. С другой, латрицам нечего было жаловаться на монарха. Так что Интерс прав. И, осторожно протянула я, кто бы это мог быть? У меня есть догадка, но, боюсь, она слишком невероятна.